Глава 11 Кто я? Где я? Пытаюсь пошевелиться, но нахожусь словно в каком-то желе или воде. Желе? Что это такое? Вода, помню. В голове вспыхивают мысли, но тут же бесследно исчезают, не давая ухватиться за них. Пробую открыть глаза. Вроде бы открыл. Но вокруг темно, и в придачу что-то начало давить на них. Закрываю. Так легче. Пытаюсь вдохнуть, но ничего не получается. Все вокруг как-то давит. Неудобно, некомфортно. В голове вспышками проскакивают какие-то воспоминания, однако почти сразу же исчезают. Критическое состояние организма носителя. Угроза жизни носителя. Критическая нехватка энергии. Применение директивы о сохранении жизни носителя любой ценой. «Введение режима максимальной экономии энергии», «Отключение модулей». «Что это такое?» Испуганно смотрю на строки перед глазами, появившиеся непонятно откуда и почти сразу же начавшие пропадать, словно оборвавшись. Пытаюсь закричать. В широко раскрытый рот моментально хлынула вода, заполняя его. Начинаю махать руками». Всё вокруг сопротивляется моим движениям, успеваю лишь несколько раз дёрнуться, как сознание гаснет. Прихожу в себя в совершенной темноте. «Где я?» — вспыхнула мысль и сразу же пропала. На этот раз память уже при мне, что без сомнений радует. Отчётливо помню своё прошлое пробуждение и то, как успел нахлебаться воды до того, как Арти отключила меня. Воды. Похоже, дело дрянь. Пробую открыть глаза или хоть как-то почувствовать тело, но ничего не получается. Видимо, меня снова отключили от организма, чтобы не мешал. Арти, зову ту, максимально сосредоточившись, чтобы отправить мысль именно ей. В ответ же ничего, тишина. Повторяю попытку еще несколько раз, но результат точно такой же, как и раньше. Так, спокойно. Я, наверное, все еще жив. раз нахожусь в этом состоянии. По идее, для этого должен быть хотя бы мой мозг быть живым. Самолет, взрыв, падение — всё это прекрасно помню, а вот что было потом, как-то не очень. Прошлый приход в сознание фрагментарно остался в памяти. Напрягаюсь и стараюсь вспомнить, что писала нейросеть. Угроза жизни, критическое состояние, строку за строкой воспроизвожу в памяти, дохожу до отключения модулей, а вот дальше ничего нет. Она не успела больше ничего вывести. Что за такая директива о сохранении жизни носителя любой ценой? Звучит весьма настораживающе. А вот что за ней скрывается, это очень хороший вопрос. Пробыв в сознании сколько-то времени, повторяю попытку дозваться нейросеть, но ответа все равно нет. И это начинает пугать. Время тянется медленно-медленно, то словно отключаюсь, то будто возвращаюсь обратно в сознание. Раз за разом, цикл за циклом. Арти продолжает упорно молчать, а изменений в ощущаемом состоянии никаких. Все чаще закрадываются мысли, что уже умер, и вот это то, что наступает после смерти. А где же тогда так часто упоминаемый свет в конце туннеля? Жизнь, проносящаяся перед глазами. Медленно, но уверенно погружаюсь в пучину отчаяния. В какой-то момент, когда прошло хрен знает сколько времени, в царящую в сознании пустоту ворвалось новое ощущение, лениво отмахиваясь от него, никак не реагируя. Но оно продолжает настойчиво стучаться, словно пытаясь привлечь мое внимание. Выныриваю из отчаяния и пробую разобраться, что оно за такое. Стоило мысленно потянуться к нему, как все вокруг словно взорвалось, а меня будто куда-то засосало. Прихожу в себя от того, что на лице мокро, и вода затекла в нос. Стоп! На лице? Мокро? Не успеваю как-то отреагировать на этот факт, как чувствую, что меня перевернули на бок, А из организма толчками начала вытекать через рот вода. Захожусь в сильном кашле, исторгая и исторгая из себя жидкость. Только вода перестала вытекать, как меня перевернули обратно на спину и, кажется, чем-то накрыли, а на лицо что-то надели. Похоже, это кислородная маска. «Где ты его взял?» — раздался женский голос совсем рядом со мной, говорящий на непонятном для меня языке. «Он попал в наши сети», — ответил мужской голос, «все на том же непонятном языке. Что будем с ним делать?» «А, да говорите вы по-русски!» «Пытаюсь дернуть рукой или хоть чем-то. Результат отрицательный. Пока что могу только чувствовать и слышать. Но вот с остальными у меня явно большие проблемы. Нам нужны деньги. Выбора у нас нет», — раздраженно ответил мужской голос. «Не делай этого, Эрик». просяще произнес женский голос. «Э, что там происходит? Как-то не нравится мне проскакивающие интонации. Арти, чтоб тебя, ты где?» В очередной раз пытаюсь дозваться нейросеть. Но, как и все разы до этого, в ответ тишина. Слышу, как зашелестела вода и зарычал мотор. «Так, похоже, меня подобрали на лодке и сейчас куда-то везут. Это, без сомнения, радует». Значит, я все же не утонул и жив, а с остальным как-нибудь разберусь. На этой благостной мысли беру я отключаюсь, словно исчерпав отведенный лимит энергии. В следующий раз прихожу в себя, когда меня куда-то несут, разговаривая все на том же непонятном языке, причем создается впечатление, что несущие меня ругаются. Очередная отключка. Новое пробуждение. На этот раз я где-то лежу, А рядом слышен новый голос. «Зачем вы мне принесли этот полутруп?» явно что-то спросил незнакомый голос. «Чтобы ты купил его?» что-то ответил ему уже знакомый мужской. «Зачем он мне? Он же помрет в любой момент. Он живучий. Пока мы доплыли, он уже начал идти на поправку прямо на глазах. Ты не видел, в каком состоянии мы выловили его в море, в котором он неизвестно сколько времени провел». При нем было что-нибудь? Нет, он был совершенно голым. Ладно. Не дослушав их диалог до конца, опять вырубаюсь. Очередное возвращение в сознание. На этот раз я лежу на чем-то явно мягком. Улавливаю какие-то изменения в своих ощущениях. Как-то автоматически приоткрываю глаза. В первый момент не верю в то, что сделал. На всякий случай закрываю их и еще раз открываю. И в самом деле теперь я могу это. Пробую пошевелить рукой. Слегка дергаю пальцем, а затем сразу наваливается дикая слабость. Несмотря на это, очевидный прогресс есть. Я могу управлять телом. Пусть сейчас только одним пальцем, и то еле-еле, но тем не менее, отдавшись слабости, прекращаю попытки пошевелиться и пытаюсь осмотреться. Надо мной потолок, обшитый дешевым пластиком с ярко светящей лампой по центру. По сторонам, насколько вижу, стены, обклеенные какими-то слегка ободранными обоями. Исчерпав на этом окончательной силы, чуть ли не теряю сознание, погружаясь в сон. Новое пробуждение. В этот раз меня пытается с ложечки покормить какая-то незнакомая женщина. Не сопротивляюсь и со всех сил стараюсь помочь ей в этом деле. Параллельно пытаюсь получше рассмотреть ее. Темные волосы, лицо слегка обветренное, черты в целом приятные. Возраст определить сходу не получается. Ей точно не 20 лет, скорее около 40. Прием пищи словно исчерпал весь мой запас сил. В итоге опять засыпаю. Проснуться, поесть, заснуть обратно. День пролетает за днем, а силы постепенно возвращаются ко мне. На неизвестно какой день смог уверенно приподнять голову и осмотреть место своего нахождения. Это оказалась небольшая комната с весьма скудной обстановкой. По сути, только одна кровать, на которой я лежу, и всё. Нет даже тумбочки или шкафа. Складывается впечатление, что кто-то притащил кровать в какую-то коморку и положил меня здесь. На полноценную жилую комнату не тянет. Спустя ещё сколько-то кормёжек... А это оказался единственный доступный ориентир во времени, смог уверенно поднять руку. Женщина, приходящая кормить меня, оказалась на редкость молчаливой, за все время не проронила и слова, даже несмотря на мои попытки что-то спросить у нее на русском или английском. Сколько не вслушивался, но даже за пределами комнаты не смог услышать чей-нибудь голос. Ощущение, будто здесь какие-то молчуны обитают. Ещё сколько-то времени, и я начал неуверенно вставать на ноги. Стоило этому произойти, как к женщине добавился какой-то мужик, такой же молчаливый, который стал помогать мне восстанавливаться. Простенькие упражнения, ходьба по комнате, по улице, куда меня стали выпускать в сопровождении всё того же мужика. Я оказался на какой-то ферме, располагающейся недалеко от моря, и жил в комнате небольшого отдельного домика. когда сами хозяева, а, судя по всему, мужик с женщиной ими являются, жили в другом, более большом доме. Что там с внутренней обстановкой, мне неизвестно. Туда меня не пускали. Но сильно сомневаюсь, что они живут в таких же условиях, что и я. Почему меня не доставили в больницу? Этот вопрос все чаще стал посещать меня и волновать все сильнее. Тут нет больниц? Не похоже. Судя по климату, это место находится где-то недалеко от Европы, если не вообще это самая Европа, и в больницу меня должны были доставить без проблем. Тогда почему этого не сделали? Еще неделя, и я с большего восстановился. Спасибо улучшенной регенерации. Даже начал бегать по утрам по двору, под присмотром все того же молчаливого мужика. Они словно опасаются, что я сбегу. Но куда бежать? Я даже не знаю, где нахожусь. Снова в море? Нет уж, спасибо. Наплавался, похоже, на всю жизнь. Интересно, сколько времени прошло после взрыва самолета? Если судить по косвенным признакам, то точно не меньше месяца, если не больше. А точно узнать пока никак не удается. Несмотря на явный прогресс в восстановлении, здоровье все равно оставляет желать лучшего. Страшно представить, в каком состоянии меня вытащили из воды, если даже сейчас я больше напоминаю скелет, обтянутый кожей, чем нормального человека. И Арти еще все так же никак не реагирует на мои попытки до нее достучаться. Даже видимые элементы интерфейса никак не откликаются, словно их нет. Можно было бы впасть в отчаяние по этому поводу, но где-то на задворках сознания Присутствует то чувство, что я не один, она со мной. Вот что, а ощущение без неё я запомнил прекрасно, и сейчас хоть похожее, но слегка не такое. Захожу на новый круг по двору, старательно выжимая из себя все силы и восстанавливая выносливость. А то не дело, когда я начинаю задыхаться спустя несколько минут бега. Неожиданно мужик махнул мне рукой, подзывая к себе. а вот это что-то новенькое. Раньше он чаще всего терпеливо дожидался, пока окончательно выдохнусь, а потом помогал добраться до кровати, на которую я обессиленно падал. «Де коммер эфтер дигну», — сказал он, а я четко понял сказанное, что за мной сейчас приедут. «Вот тебе запасная одежда», — произнес он, протягивая мне сверток. «Судя по его размеру, там что-то не очень объемное». «Спасибо. Искренне благодарю его. Ведь, судя по голосу, это именно он вытащил меня». «Ты понимаешь меня?» — удивлённо спросил он. «Да, отвечаю ему. И сам удивляюсь этому. Ведь нейросеть как бы не работает. А я за проведённое время с ней так привык к автоматическому переводу, что сейчас не сразу обратил на это внимание. А ещё это значит, что Арти всё ещё со мной». Ничем другим не объяснить такое резкое освоение незнакомого языка. Пусть она никак не реагирует и не откликается, но я теперь точно знаю, что она со мной, и ее возвращение в рабочее состояние — лишь вопрос времени. Хозяин дома явно хотел что-то сказать, но его прервал завернувший во двор фермы джип. Из него вышел мужчина лет сорока и упругим шагом пошел к нам. Посмотрел на него... и сразу понял, что приехавший не так уж и прост. Это походка, манера держаться. Подойдя, он окинул меня внимательным взглядом, будто оценивая мое состояние. «Ты уверен, что он уже здоров?» «Да, он даже начал бегать. Нет смысла больше держать его здесь. И он понимает нас». «Да?» — удивился приехавший и посмотрел на меня. «Да?» — отвечаю ему. «Так даже лучше», — ответил он мне и достал телефон. «Вторую часть сейчас переведу». «Вторую часть?» «За что?» пытаясь вспомнить ранее слышанные разговоры. Но хоть и помню их, понять не могу. Перевод не срабатывает. Быстро что-то сделав в телефоне, он кивнул мужику и посмотрел на меня. «Садись на заднее сиденье», — бросил он мне и пошел к джипу. Оглядываюсь на мужика. Тот смотрит куда угодно, но только не на меня. Что-то нечисто здесь. Но другого выхода, кроме как следовать указаниям, пока что не вижу. Была бы со мной рабочая Арти, когда другое дело, а так. Как-то неожиданно ощущать себя снова обычным человеком, пусть и, возможно, модифицированным. Без нейросети ощущение словно у меня отрезали руку. Жить можно, но крайне неудобно. давай быстрее — поторопил меня приехавший мужик. Сажусь на указанное место, перед этим заглянув в салон. Там оказалось пусто. Мужик приехал один. Машина тронулась и куда-то понеслась. Смотрю в окно. Там мимо проносятся деревья и поля. Пейзаж в целом привычный, европейский. Джип же все набирает и набирает скорость. Смотрю в затылок водителю. Незаметно, чтобы он опасался меня — Иногда лишь бросает взгляды в зеркало заднего вида, смотря через него на меня, хотя поспешил с выводами. Словно в ответ на мои размышления поднялось стекло, отделяя заднее сиденье от передних. Однако все равно не похоже, чтобы он боялся меня. Скорее, привычная мера предосторожности. И чем он тогда занимается, раз у него такие привычки? Полицейский? Но тогда он себя как-то странно ведет для него. кто вы Решив нарушить молчание, спрашиваю у мужика. В стекле видны отверстия, так что звук должен проходить. В ответ получаю только очередной взгляд через зеркало. «Что вам от меня нужно?» Повторяю попытку получить хоть какую-то информацию. «И где я нахожусь?» и на Готланде?» Наконец-то соизволил он ответить. «Готланде? Это где?» Удивленно переспрашиваю у него, копаясь в памяти. «Нет, не знаю такое место». «Швеция! Остров в Балтийском море!» Опять ответил водитель, а машина пронеслась мимо небольшой фермы, устремляясь куда-то дальше. «Так, Швеция, это уже что-то. Плохо, что остров. Значит, так просто с него не выбраться. Особенно без денег и документов. Нужно как-то узнать, где точно он располагается и далеко ли до большой земли». Может, получится на лодке добраться? А зачем я вам нужен? Делаю еще одну попытку прояснить этот вопрос. А вот сейчас получаю молчание в ответ. Видимо, в данный момент я этого не узнаю. Попробовать сбежать? Куда? В полицию. Совсем не факт, что я смогу до них добраться. А если и получится, то они мне помогут. Должны как бы, но... Значит, нужно сначала каким-то образом разведать обстановку, а потом уже строить планы. Неожиданно для самого себя начинаю засыпать. Нет-нет, только не сейчас. Никак не реагируя на мои попытки не заснуть, организм упорно проваливается в сон. Просыпаюсь от того, что машина остановилась. Открыв глаза, вижу, что мы остановились около большой фермы из целого комплекса зданий. «Выходи!» Бросил мне водитель, тоже покидая машину. Оказавшись снаружи, осматриваюсь. Немного дальше видны другие дома. Больше всего похоже, что мы приехали в какую-то деревню. Пошли. Крепко схватив меня за локоть, он потащил в направлении одного из домов фермы. Пробую дернуться и вырваться, но ничего не получается. Стальная хватка у мужика. Даже слишком стальная. Я хоть и слаб еще. Но от обычного человека должен был вырваться. Здесь же или не слабо тренированный, или модификант. Не дергайся, хуже будет. Бросил он мне, а ему навстречу вышло еще несколько человек. И им, он пошел дальше. Мне показалось, или они были вооружены. Не успел рассмотреть, слишком быстро прошли мимо. Пытаюсь обернуться, чтобы посмотреть им вслед, но почти сразу спотыкаюсь и чуть не падаю на землю. от падения удерживает лишь мощный рывок за локоть. Кручу головой, пытаясь понять, куда меня угораздило влипнуть. В рабство? Куда-то еще? секс-рабство. Каждая новая идея абсурднее прежней. Но ведь для чего-то меня выхаживали долго и старательно. Причем, возможно, именно из-за того, что у меня нет никаких документов и, скорее всего, считаюсь погибшим. Зайдя в дом, мы спустились в подвал, который оказался разбит на комнаты. «Иди!» — толкнули меня внутрь одной из них. Внутри видна вполне нормальная кровать, какой-то половичок, даже раковину с унитазом есть. Почти номер в отеле. Оборачиваюсь назад. Дверь сюда массивная, металлическая. М-да. Про номер я все же сильно погорячился. Скорее тюремная камера, пусть и с удобствами. «Зачем я вам?» Повторяю заданный уже не раз вопрос. «Как ты думаешь, сколько стоит смерть человек Неожиданно был задан мне вопрос. Пожимаю в ответ плечами. «Много? Очень много. Особенно если она происходит на ринге. Ты не представляешь, какие ставки на такие бои. Азарт и вид чьей-то смерти просто сводят людей с ума. Ты же никто. Звать тебя никак. И искать тебя не будут. Соизволил он наконец-то нормально ответить и закрыл дверь. Оставшись в одиночестве, сажусь на кровать, кладу рядом с собой сверток с одеждой, который все это время держал в руках, не выпуская ни на минуту, и слегка растерянно смотрю на дверь. Я попал на какие-то подпольные бои? Серьезно? Меня доходягу, что на вид может помереть от любого случайного толчка, решили выставить на бои? Да, они издеваются. Хотя если основное предназначение — красиво или не очень сдохнуть, тогда да, вполне подхожу на эту роль. «Арти!» — мысленно о Аруния Яросети. Сейчас она нужна как никогда. Умирать на ринге у меня нет ни малейшего желания, как и вообще оставаться в этом месте. Вот только без ее помощи пока не вижу, как мне выбраться. Возможно, свой единственный шанс, который был по пути сюда, Я уже упустил. Но что-то мне подсказывает, что даже если бы попытался, то все равно не смог бы далеко убежать в своем текущем состоянии, если вообще смог бы вырваться. Подозрения про модификанта водителя пока ничем не подтверждены, но и не опровергнуты. В качестве эксперимента, пока есть немного сил, сосредотачиваюсь и пытаюсь вызвать то ощущение, когда нанороботы покидали мое тело и грызли металл. Сколько ни старался, ничего не получается. Окончательно растратив энергию, падаю на кровать и засыпаю на ней. В богато обставленном кабинете сидело пятеро мужчин разного возраста. В этот раз они собрались в том же самом составе, что и всегда. До меня дошла информация, что у нас возникли проблемы с одним журналистом. Почему я узнаю про это последним? — спросил сидящий за столом, недовольно обведя взглядом всех присутствующих. «Там не было ничего серьезного. Мы все решили своими силами». «Ничего серьезного?» — прищурившись, посмотрел хозяин кабинета наговорившего. «Ты называешь ничего серьезного то, что информация об эксперименте могла стать общеизвестной?» «И все же ничего серьезного», — упорно ответил его собеседник. Это был мужчина лет 30 в дорогом костюме и со спокойным взглядом. Во-первых, даже если бы он успел ее опубликовать, то подобной ерунды хватает в интернете. Побурлила бы общественность некоторое время и забыла бы, как и все до этого. Эксперимент-то работает. Возможно, остались бы какие-то упертые фанатики, верящие во всемирный заговор, но и только. Однако этого ничего не произошло. Журналист был устранен до того, как опубликовал материал. В интернете ничего подобного не всплыло. «Вы нашли его материал?» «Нет. Мы добрались до всего, чего смогли, но там пусто. Возможно, мы что-то упустили. Но раз до сих пор это нигде не всплыло, значит, скорее всего, уже и не всплывет. Копать дальше мы не рискнули. Был слишком велик риск зацепить многих журналистов, которые без сомнений подняли бы волну». на ликвидацию которой пришлось бы бросить несравнимо больше ресурсов. Хорошо, когда пройдемся по другим вопросам, раз все равно собрались все вместе. Что с внедрением новой версии? Здесь все отлично. Новые алгоритмы показывают прекрасные результаты. Правда, о чем-то конкретном говорить пока что рано, без проверки в стрессовой ситуации. В целом время обработки сократилось в два раза. «Расчетная устойчивость внедренных установок должна возрасти в 3-5 раз», ответил самый молодой из присутствующих. «Что с монстрами из Нового Пскова? Мы не смогли ничего найти, учитывая, что город был уничтожен. Вражеские действия?» «Нет, мы тщательно проверили стечение обстоятельств. Решение об уничтожении было принято исходя из складывавшейся ситуации и имевшихся на подобные случаи указов. «Биологическая угроза высшей категории. Особого простора для принятия решения тогда не было. Отчет по случившемуся был разослан всем присутствующим», — ответил самый молодой, который и говорил последнее время. «У нас что-то осталось по этим монстрам?» «Ничего, кроме отчетов исследовательских групп. Все образцы были уничтожены вместе с городом. Плохо. Нам нужно знать, что это такое и кем создано». ладно Что по зараженным военным? Погибло 10%, в тяжелом состоянии 15%, остальные или здоровы, или выздоравливают. Карантинные лагеря покинули 30%. Пока что выяснено, что причиной является неизвестная бактерия. Подробности все еще выясняются. В ответ хозяин кабинета кивнул. Нам нужно заставить русских опустошить свой ядерный арсенал перед переходом на второй этап плана. подал голос мужчина, сидевший до этого молча. По выправке и его взгляду было видно, что этот человек привык больше быть в совершенно других местах, в другой обстановке и другой одежде. Как протекают боевые действия. Я понимаю, что все читают отчеты, но обобщенная характеристика не помешает, а то некоторые могли что-то и пропустить. Они опять перешли к обороне. Отбив захваченные нами территории, Они укрепились, и дальше в наступление переходить не хотят. Наращивают военный контингент и все больше переводят экономику в военное состояние. В космосе шаткое равновесие, но по факту как раз там бои практически не прекращаются. Индия и Китай пока что не вмешиваются в конфликт и накапливают силы. Если не закончим в ближайшие несколько месяцев, то война сможет затянуться на непозволительно долгий срок. обстоятельно ответил тот, кому был задан вопрос. «Значит, нужно ускоряться. Что вам необходимо?» «Ваше разрешение. Тогда оно у вас есть. Приступайте». Лейтенант Дэвис сидел в небольшом кабинете и задумчиво смотрел видеозапись, которую ему прислали. Он уже почти и забыл о своем запросе по поиску лица призрак. Сегодня же ему прислали ответ, состоящий из двух файлов — видеозаписи и текстового документа. Досмотрев видео до конца, он запустил его заново. Это видео было сделано в самолете, который взорвался над Балтийским морем и в котором был призрак. Сейчас лейтенант смотрел на то, как Лоренс Алкив, как тогда назывался человек, скрывавшийся под этим именем, медленно пробирался к проходу, пока один из смертников разговаривал с мужчиной из салона. Вот призрак добрался до прохода. Слабо уловимое движение, и руку стюардессы-смертницы пронзила вилка. А сам он, почти размывшийся в воздухе, влетел во второго смертника. Всего лишь несколько секунд, и он рванул ко второй, но опоздал. Затем мощный взрыв, и запись оборвалась. Смотря на это, у лейтенанта возникали смешанные чувства. Уважение? Восхищение призраком, которому почти удалось спасти самолет? Расследование по этому делу давно завершено и виновные выявлены, как и причины произошедшего. Выживших же за прошедшее время так и не нашли, как и тела многих. Погиб ли призрак или выжил? Этого Дэвис не знал, но склонен был считать, что все же погиб. Слишком большая высота была. А еще ведь его зацепило взрывом. Даже скорее, он одним из первых принял его на себя. Так и не разобравшись в своих эмоциях, он открыл второй файл. Из текстового документа на лейтенанта смотрел призрак. Прочитав собранное досье, Дэвис удивленно откинулся на спинку стула. «Асов Сергей, 22 года, недавно закончил университет, прошел быструю подготовку в армии после начала войны, и это призрак, читая лейтенант, никак не мог поверить в реальность написанного. Слишком уж сильно оно отличалось от того, что он видел. Фальшивое досье, другой человек, данные собирались разведкой. И в то, что она могла так ошибиться, Дэвис не верил. Перечитав собранные данные, Он заметил, что в некоторых местах они зияют пустотой, никак не отображая происходившие с Асовым в некоторые временные промежутки. Прикинув их длительность, лейтенант покачал головой. За это время все равно никак нельзя было создать того человека, которого он застал. Какой-то секретный проект русских лейтенант не знал. И раз разведка об этом не упомянула, то и у нее нет такой информации. Еще немного посверлив взглядом фотографию, Дэвис закрыл файл. Все равно человек с таким лицом мертв. Лейтенант же утолил свое любопытство и даже, возможно, узнал, кто тот был на самом деле. Сейчас ему пора заниматься текущими делами.